— Не сейчас, Мьюз. По стрелке налево. Детская по левую руку. Майрон повернул и заглянул в окно. Внутри выстроилось в ряд шесть акриловых детских кроваток на колесиках. Каждый живой комочек, завернутый в белое одеяло с розовыми и голубыми полосками, новорожденных словно выставили для обозрения. К каждой кроватке была привязана бирка, тоже розовая или голубая, с номером, именем ребенка и датой рождения. Рядом, отделенное от детской плексигласовой перегородкой, находилось реанимационное отделение для новорожденных. В нем находился сейчас всего один ребенок и один взрослый. Лекс сидел в кресле-качалке, однако оставался неподвижен. На нем был желтый халат. Поддерживая левой рукой головку младенца, Лекс покачивал его на правой руке. На щеках его остались бороздки от слез — Майрон долго не двигался с места, не сводя с него глаз. Мьюз стоял рядом с ним. — Майрон, что это все, черт возьми, значит? — Пока не знаю. — А газеты, телевидение? Как думаешь, что там будет? Вот уж на это ему было совершенно наплевать. Майрон потянулся к ручке двери. Медсестра остановила его и заставила вымыть руки. Затем предложила надеть желтый... Хирургический халат и маску под цвет. Майрон толкнул дверь спиной. Лекс даже не обернулся. Лекс. После. Лекс, нам надо поговорить. На сей раз он поднял голову. Глаза его налились кровью, но когда он заговорил, голос прозвучал устало и мягко. Я же просил тебя не вмешиваться. Молчание. Майрон... Не сомневался, что по прошествии времени эти слова еще отзовутся острой болью. По прошествии времени, когда он ляжет в кровать и попытается уснуть, в груди возникнет чувство вины и будет рвать на части сердца. «Я видел ее татуировку», — сказал Майрон. «Такую же, как в том письме». Лекс закрыл глаза. «Сьюзи была единственной женщиной, кого я любил». И вот ее нет. И никогда не будет. Я никогда больше не увижу Сьюзи, не обниму. Этот малыш, твой крестник, так и не узнает о своей матери. Майрон промолчал. Он почувствовал, как в груди что-то сжимается. Лекс, нам надо поговорить. Только не сегодня. Голос его вдруг сделался необыкновенно мягок. Сегодня я хочу посидеть здесь со своим сыном, прикрыть его. Прикрыть от чего? Лекс не ответил. У Майрона зазвонил сотовый. Он украдкой бросил взгляд на экран и увидел, что это отец. Майрон вышел из палаты и поднес телефон к уху. Да, папа? Я слышал по радио про Сьюзи, это правда? Да. Я сейчас в больнице. Мои соболезнования. Спасибо. Знаешь, у меня сейчас со временем. Когда освободишься, сможешь заехать домой? Когда сегодня да хорошо бы. Что-нибудь случилось? Мне просто нужно с тобой кое о чем поговорить. Насчет времени не беспокойся, я не лягу». Глава 18. Уезжая из больницы, Майрон напоследок сыграл в адвоката и наказал Лорен Мьюз не общаться с его клиентом Лексом Райдером без юридического посредника. Она ответила в том роде, Хотя и не в этих конкретных выражениях, что его помощь будет неоценимой и многосторонней. Появился Уин с Аспиранцией Уин передал содержание своей встречи с Френком Мейком в тюрьме. Пока Майрону было непонятно, что из нее можно извлечь. Может, стоит пообщаться с Германом Мейком? предложил Уин. А может, с Габриэлом Уайром? сказал Майрон и повернулся к Эспирансе. Еще надо заняться нашим общим любимцем, учителем французского. Проверить, где был краж в момент смерти Сьюзи. — Ладно, — кивнула эспиранса. Подвести тебя домой? — спросил Уин. Майрон покачал головой. Ему надо было собраться с мыслями. Вернуться к началу. Возможно, Мьюз права. Возможно, это был просто передоз. Вчерашний вечер на террасе, выходящей на Манхэттен, все эти разговоры о тайнах, о вине перед Китти, о прошлом. Может, это пробудило старых демонов? Вот и разгадка, все очень просто. Майрон сел в машину и поехал к себе в Ливингстон. По дороге он позвонил отцу, предупредил, что скоро будет. — Не гони, — сказал тот. Майрон надеялся, что, может, отец хоть намекнет, о чем хотел поговорить с ним, но так и не дождался. По радио уже сообщили о смерти бывшей так и не взошедшей теннисной звезды с Юзи И Майрон, в которой уже раз подивился умению журналистов, все сбить в одну пустую фразу. Когда Майрон притормозил у знакомого дома, было уже темно. Свет в спальне на втором этаже, их общий с Брэдом Детской, горел, и Майрон поднял голову. В глаза ему бросилась выцветшая переводная картинка, выпущенная местной пожарной охраной в начале президентского срока Картера. На картинке был изображен бравый, с выдающимся вперед подбородком пожарный, выносящий из горящего дома обессилевшего ребенка с длинными волосами. Теперь бывшая детская превратилась в рабочий кабинет. Фары машины выхватили надпись на доме Баумов «Продается». Майрон учился в школе вместе с их сыном Стивом, которого, впрочем, все называли либо Насом, либо Баумом, славным малым, который по-настоящему нравился Майрону, но с которым он почему-то так и не сдружился. Насбаумы принадлежали к тем первым семьям, которые поселились здесь, когда пустошь сорок лет назад превратилась в жилой поселок. Им здесь нравилось. Нравилось ухаживать за садом, сажать всякие овощи и неторопливо строить беседку позади дома. Они угощали болитеров помидорами со своего огорода, Если вам не довелось отведать помидоров, выращенных в Нью-Джерси в августе, вы очень много потеряли. И вот теперь даже нас Баума покидают эти края. Майрон оставил машину на подъездной дорожке. Он уловил какое-то движение в окне. Отец, наверное, наблюдал за ним. Вечный, ни слова не произносящий часовой. Когда Майрон был подростком, для него не устанавливали комендантский час, потому что — говорил отец. — Сын своим поведением показывает, что не нуждается в нем. элболитр спал очень мало, так что в какой бы час Майрон не возвращался домой, он заставал отца бодрствующим. Отец был большим аккуратистом. Перед тем, как отойти ко сну, все следовало расставить по местам. — Интересно, — подумал Майрон, — верен ли он до сих пор своим привычкам? И как у него стало со сном, когда младший сын оставил дом вместе с Китти да так и не вернулся. Сьюзи больше нет. Майрон никогда не закрывал глаза на действительность, но в данном случае никак не мог заставить себя привыкнуть к тому, что случилось. Она вот-вот должна была перевернуть новую страницу в своей жизни, стать матерью. Он часто представлял себе те дни, когда здесь поселились его родители. Отец трудился у себя на фабрике, мать была беременна,